Начало XI века, время, когда на престоле Англии утверждается новый король. В 1100 году, в самом начале XII столетия, на престол восходит Генрих I. Генрих, ну, понимаете, что в те времена первым его никто не называл, а первым его назвали потом, когда появились второй, там третий и так далее. Генрих I, который просидит на престоле почти 35 лет, до 1135 года и э, король, с которым связано начало основных преобразований британской действительности, то есть основных реформ, основных э, изменений в британском обществе этого периода. Э, Генрих I заложил основы э, действительно нового английского государства, такого же образца 12 столетия вот При нем все эти фискальные поборы, при нем все эти взимания э, денег выходят на первостепенную позицию. При нем начинают осуществляться и начинают вылезать на передний план первое трение между королем и баронами. Вот это противостояние короля и баронов, которое в дальнейшем будет очень важно и актуально, при Генрихе I как раз имеет очень серьезное важное значение. При Генрихе I начинает обрисовываться противостояние короля и церкви. В чем это заключалось? Дело в том, что ведь церковная организация Англии являлась основной частью общеевропейской католической церкви. И симптоматично, что Вильгельм Завоеватель шел в атаку на Англию, он собирал этот поход под флагом, который в буквальном смысле, физически просто, это знамя было прислано Папой Римским. То есть это была прямая санкция Папы Римского. Естественно, в этом контексте устанавливались особые отношения со Святым Престолом. И Святой Престол, католическая церковь рассматривали Англию как важный источник своего финансирования. Но уже с эпохи Генриха I начинаются попытки автономизации как бы английской церкви. Конечно, в те времена речь не идет ни о реформации, ни о чем-то подобном. Но борьба английского короля за определенную самостоятельность от папы римского прослеживается в этот момент очень ярко. И это является источником тех, взаимоотношений, которые существовали между церковью, королем и папой на протяжении последующих веков, которые привели потом в XVI веке к возникновению такого феномена, как англиканская церковь. То есть церковь, которая как бы католическая, но в то же время не часть католического мира. Она не подчиняется папе римскому, она ведет как бы своим таким путем. Это очень, очень английский способ решения проблем на самом деле. Именно при Генрихе впервые появляются попытки осуществить военную реформу, о которых несколько ниже, о которых несколько позднее. Реформу, которая поставит короля несколько вне зависимости от его рыцарского ополчения и позволит королю более свободно маневрировать своими боевыми силами и боевыми подразделениями. И это тоже будет фактор, который будет очень серьезно и важно и отчетливо воздействовать на исторические взаимоотношения между королем и его подданными на, военную, на военное дело Британии и очень хорошо скажется на последующих успехах британского оружия на континенте, в частности, в эпоху Столетней войны. Длительное достаточно правление Генриха I сменилось феодальной смутой, смутой, имевшей совершенно отчетливые и внятные предпосылки. Дело в том, что Генрих I в 1935 году, 1135 году умер, не оставив наследников, что для короля в те времена являлось совершенно непростительным обстоятельством, то есть совершенно невозможным явлением. И изменить эту ситуацию, как бы сломать эту ситуацию было на тот момент невозможно. То есть подобные эксцессы в средневековом обществе практически всегда вели к смуте и к каким-то гражданским войнам, потому что престол оказывался вакантным. В те времена вековое Вот факт наличия действительно наследников, потомков мужского пола, которые могли бы занять этот престол, был абсолютно необходим и очень важен. Дело в том, что нам сейчас с высоты нашего опыта не вполне понятно, почему так происходило, да? почему такое значение придавалось именно потомкам мужеского пола. Но дело в том, что если сейчас женщина может управлять государством с помощью мобильных телефонов, с помощью аппарата связи и так далее, и так далее, и так далее, То есть от нее не требуется каких-то физических усилий. Сейчас в этом отношении полное равенство, так сказать, феминизм процветает. Но в те времена было все не так. В средние века — это времена достаточно грубой силы, и человек, который хотел, чтобы его слушались, должен был быть везде лично, как у нас. Знаете, пока президент не приедет, то дорогу не заасфальтируют. Поэтому если король хотел, чтобы войско воевало, он должен был впереди этого войска скакать в бой. Если король хотел, чтобы строился флот, он должен был приезжать наверх и самолично пинать тех людей, которые это делали. То есть король вынужден был находиться в постоянном движении. И не только король, любой феодальный владыка. Он вынужден был сам воевать, подавать пример. Он должен был сам все это делать. Понятно, что в те времена, даже если бы не существовало каких-то церковных ограничений и так далее, Для женщин это было неизмеримо сложнее. И именно поэтому вакантный престол оставался таковым в том случае, если не было наследников мужского пола. И вот как раз в 1135 году такая ситуация складывается. И формально-формально наследником английского престола, вне всякого сомнения, оказывается дочь, формально, юридически, дочь Генриха I, Матильда, которой он этот престол завещал. Конечно, это было очень тяжело, но в те времена зачастую всё-таки пытались заместить престол, заместить какую-то вакантную должность, да, э дамского пола. И дочка Генриха Матильда становится как бы легитимной такой королевой, да? Но племянник умершего короля, граф Блуа Стефан Стефан Буасский заявляет свои претензии. И, соответственно, будучи человеком достаточно влиятельным, располагающим большим количеством войск, он совершает марш на Лондон, захватывает Лондон и коронует сам себя. То есть единовременно на английском престоле, формально, как бы да, не физически на этом престоле, а юридически, оказываются два претендента. Матильда, королева Матильда, и король Стефан Буасский. Ни тот, ни другой не обладают, достаточными силами, чтобы просто растереть своего противника и объяснить, что только они единовластно имеют возможность занимать это. В результате знать Англии и население Англии раскалывается. Начинается гражданская война, которая будет длиться очень долго, она будет длиться почти 18 лет, 17 с лишним лет. Война, которая принесет огромные потери и жертвы Британии, война, которая будет сопряжена с тем, что бароны, рыцарство и крестьянства в значительной степени разделятся на два враждующих лагеря. На два лагеря, которые выступают, соответственно, один за Матильду, другой за Стефана. Причем многие из баронов используют это противостояние как средство поправить свои дела или улучшить свои дела, потому что и Стефан, и Матильда активно привлекают на свою сторону сторонников, обещая им земельное пожалование, и даруя эти земельные пожалования. Причем зачастую случается, что некоторые бароны перебегают из лагеря в лагерь за несколько лет по два-три раза, и каждый раз им дают все новые и новые земли. То есть они перебежали к Матильде, послужили ей там в течение года, их обласкали, дали им какие-то новые пож пожалования земельные, дополнительные там леса, угодья, пустоши, там прирезали. Потом они бегут к Стефану, изменяют Матильде. Их там значит, привечают и дают им какие-то новые земли. И если те земли старые оказываются под контролем их партии новой, то, соответственно, они присовокупляют к ним еще дополнительное владение. В результате многие люди на этом делают свои, так сказать, гешефты. То есть это противостояние выгодно многим баронам, но, естественно, стране оно наносит очень серьезный ущерб, очень серьезный урон. И э, факт вот этого урона, факт этого противостояния исключительно важен по той простой причине, что Англия действительно раздираема противоречиями, Англия раздираема гражданской войной, и долго это продолжаться не может. Многие города несут очень тяжелые убытки от этой войны, сокращается торговля с континентом, а она для многих городов английских, а английские города в этот момент приобретают особое значение, эта война губительна, она ведет к очень серьезным потерям и финансовым и каким угодно. И вскоре, уже в течение первого десятилетия этой войны, всем становится ясно, что ее надо как-то прекращать. Но война продолжается, ее нельзя просто так закончить, потому что эти противоборствующие партии сражаются между собой. В результате, через 17 лет войны, наконец наступает э, определенное такое перемирие. как бы, да? То есть стороны понимают, что дальше уже разорять собственную страну невозможно. И заключается соглашение. В 1152 году между Стефаном и Матильдой заключается договоренность, согласно которому устанавливается определенный статус-кво. То есть договаривающиеся стороны соглашаются, что Стефан остается королем, он является королем до своей кончины. Как только он отходит в лучший мир, королем становится сын Матильды. Сын Матильды, которая соответственно вот является такой еще одной легитимной претенденткой на этот престол. И это соглашение подписано, оно исполняется, и время течет. Но проходит всего лишь год, и Стефан умирает. И совершается вот исполнение этого договора. То есть сын Матильды восходит на престол. А сыном этим был как раз граф Анжуйский Генрих. Генрих из династии Плантагенетов, тот самый, который был вторым мужем Алиенора Квитанской после ее развода с французским королем Людовиком VII. То есть, иными словами, это граф Анжуйский, который владел к тому времени большей частью западного побережья Франции, то есть графствами Мен, Пуату, Анжу, Аквитании от жены своей по жене. Всего лишь практически год-полтора, побыв ее мужем, становится еще и королем Англии. И наступает совершенно особая эпоха, наступает совершенно особый период в жизни и Англии, и Франции, потому что в результате под одной властью, под властью этого короля, который стал основателем династии Плантагенетов, которая довольно долго будет сидеть на, Франции, на английском престоле, э, под властью этого короля, Генриха, которому суждено стать Генрихом вторым и одним из самых славных королей этого времени, э, под властью этого короля находится э, Совершенно легитимно и законно огромная территория. Это практически весь запад Франции. Это практически все земли, которые выходят к океану, к морю. То есть Франция, француз, владения французского короля полностью отрезаются от доступа к морю. И Англия. То есть совокупное владение английского короля в этот момент в лице вот Генриха II колоссальны они в несколько раз превосходят территорию, подчиненную французскому королю. Даже речь не идет о его домене, они превосходят вообще все французское королевство существенно. Эти земли намного больше, они богаче, они обильнее людьми и продуктами, и товарами и чем угодно. И эта земля, эта территория противостоит Франции. То французский король, естественно, кусал локти, когда это произошло, потому что жена, с которой он расторг, только что, за два года до этого он расторг, с ней брак, он не только потерял квитанию, но и усилил этим самым своего будущего соперника. Потому что Генрих до воцарения на английском престоле был одним из таких вот непокорных вассалов французского короля. Теперь он становится самостоятельным владыкой, еще и королем Англии с огромными земельными владениями во Франции. И это является очень важным таким моментом, потому что на протяжении Нескольких десятилетий потом будет очень серьезная вражда между Англией и Францией. И вот этот факт, это обстоятельство, как раз этот переход корон в руки плантагенетов явится одной из самых главных основных причин столетней войны. Причин столетней войны между Англией и Францией. Это противостояние, это э, великая, героическая и сложная борьба между двумя важнейшими королевствами Европы будет иметь длительное продолжение. Но пока самого начала эти войны еще не начинаются. Пока что при Генрихе II все будет более или менее относительно тихо. Будут войны с французами, но в основном, конечно, эти войны придутся на период правления сыновей Генриха II. Генрих II – один из самых ярких, один из самых интересных государей, потому что он просидит на британском престоле, В принципе, тоже длительный срок, тоже более трети века, и будет э, очень ярким королем. Он будет королем э, не то чтобы благостным, он будет жестоким и достаточно э, грубым правителем, он будет э, классическим средневековым королем, но с ним будет связано множество событий э, классических, таких харизматических для Англии этого времени. Э, дело в том, что Генрих не то, чтобы много чего-то нового придумает. Он будет, в основном, конечно, продолжать развитие тех тенденций, которые были когда-то до него заложены еще Генрихом I. Но эти тенденции именно при нем обретут свое окончательное воплощение. Ну, в частности, именно для эпохи Генриха II характерно окончательное административное переустройство Англии, то есть разделение ее на вот эти вот административные территории, на графство. Ширы или Шайры, в каждой из которых назначаются королевские чиновники. Эта традиция была давняя, как я уже говорил, еще англосаксонская. Но при Генрихе II она обретает законченные черты. То есть территория Англии делится, делится на сегменты, на территории дополнительные, которые далеко не всегда совпадают по своим границам с феодальными владениями. Это единицы королевского административного управления в каждую из которых в этих единиц назначается королевский чиновник, так называемый шериф или шайр-риф от англосаксонского когда-то существовавшего термина Скиргерефа. Шериф, который не тот, который в американских фильмах с большой семяконечной звездой, но шериф вот именно в исконном своем значении, то есть чиновник, который следит за исполнением королевских законов и следит за взиманием налогов в пользу короля. Кроме того, он осуществляет судебные функции иногда. И эти шерифы имеют колоссальное значение. Это такие полномочные представители короля на местах. Они становятся альтернативой власти местных феодалов и становятся опорой и проводником королевского влияния в регион. К эпохе Генриха II относится кардинальное переустройство судебной власти, потому что огромное количество дополнительных законов, новых законов, которые король вводит и легитимизирует, опираются на переустройство системы исполнения этих судебных решений. Дело в том, что королевская власть наряду с традиционными, существовавшими издавна нормандскими и англосаксонскими обычаями вводит новую систему судопроизводства. Традиционно до Генриха II основу судопроизводства составляли либо судебные поединки, то есть выяснение с оружием в руках двумя людьми э, истинности. То есть если это были дворяне например то в порядке вещей было что они сражались друг с другом и тот из них кто побеждал был по мнению суда того времени тот был и прав то есть считалось что ему так сказать свыше приходит помощь, которая определяет его победу либо разного рода ордалии, разного рода испытания каленым железом там, водой, кипятком, огнем и так далее и так далее. То есть человек проходил определенные жесточайшие испытания, как правило, там, достать иголку там, из котелка с кипящей воды или что-нибудь в таком духе, и в результате по степени там, обожженности этой руки, по наличию или отсутствию ожогов судили о том, виновен он или нет. Понятно, что эти архаические нормы были достаточно примитивны для того времени, но параллельно с этим королевская власть активно и массово начинает вводить новые формы выяснение истины. В частности, с этого момента в вот, эпохе Генриха II значительное э, распространение получает практика э, сбора свидетельских показаний, то есть разговора со свидетелями, выяснение каких-то тонкостей, произошедших э, вокруг того дела, которое расследуется. Это раз. Во-вторых, естественно, происходит э, изменение так сказать, судопроизводства как такового. То есть появляется именно с этого момента институт э, присяжных, институт людей, которые э, под определенным так сказать, надзором королевского правосудия, под надзором королевских чиновников э, выносят свой вердикт, выносят э, приговор по тому или иному делу, то есть оценивают степень виновности подозреваемого. Это, безусловно, очень серьезный прогресс, это большой шаг вперед, скачок вперед, прыжок просто вперед судопроизводство Параллельно с этим начинает развиваться система королевских судов. Так же, как и во Франции в этот момент, и может быть, даже временами раньше, возникает система, когда король активно э, распространяет свои собственные королевские суды. То есть за определенную плату, которую вносил человек, который считал себя обиженным, его дело могло быть рассмотрено в королевском суде. То есть человек обращался в королевские инстанции, ему выписывали соответствующую грамоту, за определенную мзду, в которой значилось, что его дело может быть рассмотрено и э, рассужено в королевском суде, после чего человек мог рассчитывать на э, иное решение этого вопроса, потому что, естественно, в подавляющем большинстве случаев локальный феодальный суд был достаточно пристрастием. Королевская власть всячески демонстрировала свою лояльность. Конечно, преувеличивать степень этой лояльности не нужно, потому что Королевский суд, например, принципиально не рассматривал дела крестьян против своих феодалов, против своих господ. Но разного рода дела между людьми одного сословия или жалобы дворян на каких-то своих притеснителей, там, несправедливый сеньореальный суд и так далее, они рассматривались массово. И, во-первых, это был источник дохода, потому что уже на стадии разрешения королевская власть получала какие-то, пусть не очень большие, но достаточное средствао. А самое главное, второе, что король создавал в себе авторитет, эти суды принципиально старались демонстрировать свою лояльность к населению, старались подчеркивать, что они очень лояльны и положительно настроены по отношению к тяжущимся, То есть они всячески поддерживали авторитет центральной королевской власти. Это был очень важный момент, был очень важный серьезный шаг в вперед. К этому же времени относятся принципиально важное явление, э начало и продолжение целого ряда военных реформ. Ну, собственно, основы этого опять же были заложены при предках Генриха II, но сейчас он довел это все до логического конца. С этого момента получает развитие практика так называемых скутагиум. Скутагиум в буквальном переводе с латыни как бы щитовые деньги. То есть, деньги на щит, деньги, так сказать, на оборону. Налог на оборону, да? В чем был смысл этого явления? Если человек э, имел обязанность служить в войске, но не хотел этого делать по каким-то причинам, ну был мирного склада, там предпочитал заниматься хозяйством или по каким-то другим причинам, Ему, он тяготился военной службой. Ему разрешалось внести определенный налог, определенные деньги, вот эти самые щитовые деньги, в фонд королевской казны, то есть откупиться от службы. И эти деньги пополняли королевский фонд службы из которого могли комплектоваться, набираться на эти деньги, могли набираться наемные войска. Эти наемные войска можно было набрать в своей же стране. То есть было множество крестьян, там, вот этих самых стрелков из лука, которые согласно были служить. Можно было нанять каких-то всадников. Можно было нанять людей, которые в изобилии имелись в Европе. То есть не проблема была. Если вы ведете боевые действия на территории Европы, то найти всяких немецких, там испанских рыцарей, итальянских рыцарей, которые готовы повоевать, было не так уж сложно, тем более за хорошие деньги. Поэтому этот фонд позволял королям гораздо более оперативно маневрировать в плане воинских контингентов. ведь Я напомню, что классическое феодальное право предусматривало службу человека своему господину в течение определенного срока. Самым классическим вариантом был срок 40 дней. То есть человек обязан был в течение года своему вассал, обязан был своему сеньору служить в течение примерно 40 дней. ну В ряде случаев это было меньше, больше, то есть в каждом конкретном индивидуальном случае. Но классическим таким средневековым феодальным правом предусматривался срок 40 дней. Причем иногда это оговаривалось другим каким-то образом. То есть, например, договаривались, что человек обязан служить столько, насколько у него хватит продовольствия. Да, он мог явиться там, не знаю, с одним окороком, съесть его за три дня вместе со своими оруженосцами или вообще за пару дней и заявить, что «Ну, нету больше у меня припасов, вот, ни запас, не уродилось, как бы, да, крестьяне мало дали, и уехать домой. То есть, понятно, что это приводило к определенной недисциплинированности в войске, это приводило к определенным сложностям, и воевать с таким войском было довольно сложно, но это была общая европейская такая феодальная традиция. И английские короли переламывают в лице, прежде всего, Генриха Второго, переламывают эту ситуацию. То есть Генрих Второй формирует вот этот собственный фонд, на который он может нанимать войска, которые будут служить столько, сколько ему нужно. Сколько он будет платить, они столько и будут служить. Это потом скажется во многих войнах очень хорошо на на состоянии английских вот этих вот вооруженных сил, особенно в XIV веке, во время Столетней войны. Как бы то ни было, это было на благо, безусловно на благо королевской власти. То есть появляется возможность маневрировать этими средствами. На рубеже правления, в начале правления Генриха II, постепенно, опять же, начинает обрисовываться, а потом достигает своего расцвета практика новых взаимоотношений с церковью. То есть именно Генрих II ведет, я бы сказал, такую массированную атаку на английскую церковь, на британскую церковь, в том плане, что стремится ее отчасти секуляризировать, то есть изъять у нее часть фонда земель. С другой стороны, стремится подчеркнуть независимость английской церкви от Папы Римского. И эти наезды, скажем так, на церковь, то есть эти проблемы, которые создает себе Генрих, они выливаются во второй половине его правления, в середине, во второй половине, в ряд э, серьезных столкновений. Ну, в частности, известно, харизматически известно противостояние Генриха и э, архиепископа Кентроберийского, то есть фактически главы британской церкви э, этого времени э, Фомы или Томаса Беккета. Томас Беккетт был э, блестящим оратором, был хорошим мыслителем своего времени и очень отчетливо противостоял вот этим попыткам, разборок с церковью, которые со стороны Генрика периодически обозначались. И они были действительно очень серьезными противниками. В результате в один из моментов Томас Беккетт был вынужден вообще покинуть страну, уехать из нее. Но, учитывая, что огромное количество людей ориентировались на него, он был очень серьезным авторитетом в Англии, ему пришлось покинуть страну, да но страна без него не могла существовать. И король это прекрасно понимал. В результате э, сам Генрих обратился к э, Томасу дакиту и дал ему гарантии, что с ним ничего не случится. В результате чего тот вернулся обратно на родину, в Англию. И вместе с тем он не прекратил свои пропаганды, он не прекратил своей деятельности э, против короля. против Собственно, не против короля, а против королевских, естественно, стремлений э, нападок на церковь. И королю это, естественно, не очень нравилось. Поэтому все это закончилось в один прекрасный момент, когда король, узнав о очередном выступлении Томаса Беккета, которым он противостоял королевским попыткам изменения церковной политики, король в сердцах воскликнул, что неужели не найдется никого, кто избавил бы меня от этого мерзкого папа И несколько человек-рыцарей, которые находились при нем, подумали, что это как раз вот их шанс победить выслужиться, так сказать, показать свою преданность королю. И они тотчас же побежали в церковь, где находился в это время Томас Беккетт, и убили его прямо у алтаря со всеми вытекающими последствиями. То есть это было откровенное святотатство, это было чудовищным нарушением всех церковных законов, и это вызвало бурю негодования в стране. То есть власть под королем зашаталась, просто за ним зашатался трон. И под ним зашатался трон, и король не мог ничего сделать иного, кроме как принести публичное покаяние, то есть гроб с телом Бекета был выставлен в Вестминстерском аббатстве, и король публично э, покаялся, распростершись ниц перед этим э, убиенным епископом, покаялся в э, своем злодеянии, хотя не лично он это делал, но все прекрасно понимали, что он был виной этого явления, и более того, выдержал несколько десятков ударов э, по пять от каждого епископа и по три от каждого присутствующего монаха. То есть короля бичевали на глазах у всего народа так сказать, при стечении огромного количества людей что для средневекового мира было в общем нормальноальным то есть если провинился если ты виновен так сказать, перед церковью перед господом то король ты или не король неважно ты все равно несешь ответственность определенно вот. и несмотря на это бичевание конечно то есть конфликт как бы был вроде урегулирован но это не означало прекращение церковной политики Генриха и стремление да, к отражению церкви ряда и имущественных владений было продолжено, оно продолжало сохраняться вплоть до конца жизни Генриха. Последний период его жизни, последние 10-15 лет были омрачены фактически открытой враждой с его сыновьями, которые в той или иной степени затевали и реализовывали настоящую гражданскую войну против своего сказать, отца и короля. И, в частности, противостояние с э, наиболее известным из этих сыновей, наиболее ярким из э, личностей, на, наиболее яркой личностью этого периода Ричардом Львиное Сердце. Ричард Львиное Сердце, который был как раз сыном вот, Генриха II и Леонора Аквитанской, вошел в историю как один из самых ярких монархов этого времени, как один из самых ярких э, героев Средневековья вообще, но, безусловно, это не самый лучший английский король. То есть с точки зрения вот, объективной такой реальности, да, с точки зрения объективного положения вещей, Ричард был э, скорее отрицательным подарком для английской действительности, нежели для, э, нежели положительным явлением для нее. Это был классический рыцарь своего времени, но очень плохой государь. То есть то, что касалось э, войн, походов, крестовых походов, там, скакать на коне впереди своего войска – это всегда «пожалуйста». Что касается управления государством, то здесь Ричард себя проявил не с лучшей стороны, если проявил вообще. Достаточно сказать, что из своих примерно 10 лет, которые он находился на престоле английском, даже чуть больше 10 лет, он самой Англии был всего несколько месяцев. То есть он обычно приезжал туда, чтобы собрать налоги, чтобы построить всех, кто там значит, находился, урегулировать какие-то проблемы и отбыть в крестовый поход, на войну во Францию, куда-то еще. Потому что всю свою жизнь, сравнительно короткую, он провел в основном, конечно, в седле и в каких-то войнах и походах. Он был практически главным организатором Третьего крестового похода, главной его личностью, главной движущей силой этого похода. Он был главным противником французского короля. Когда-то в юности они дружили, причем дружили очень крепко и только с течением времени обозначились противоречия, потому что пока Ричард находился в оппозиции к своему отцу, он рассматривал французского короля как своего союзника, естественно. Когда он занял этот престол, когда он стал сам господином и Англии, и французских владений, вне всякого сомнения, отношения между ним и Филиппом II Августом, французским королем, резко охладились и испортились, вне всякого сомнения. И в результате между ними практически до конца жизни Ричарда продолжалась ожесточённейшая, гражданская, ну не совсем гражданская, можно её назвать гражданской, потому что она шла на территории Франции, но продолжалась мощнейшая, серьёзнейшая война, в результате которой, в ходе которой Ричард, собственно, погиб от шальной стрелы при осаде одного из французских замков, сравнительно небольших. Ричард был действительно яркой личностью, о нём сохранилось множество преданий, рассказов, текстов, которые характеризуют его как классического рыцаря эпохи Средневековья, но действительно не очень хорошего государственного деятеля. Потому что когда мы видим, там, читаем или смотрим в кино у Вальтера Скотта вот это ожидание, когда Робин Гуд там, ждет появления короля Ричарда, то да, такое, конечно, случалось, но вот в том-то вся языковыка, что Англия в основном жила в ожидании своего короля, она его очень редко видела. И король, если показывался здесь, то только на несколько недель, месяцев чтобы построить всех, кого нужно, и отбыть обратно на континент. Несмотря на то, что эта королевская власть, безусловно, была при Ричарде достаточно прочной, но именно при нем возревают те предпосылки баронской вольницы, которые потом будут отравлять жизнь потомков этого королевского дома на протяжении почти всего XIII века. Потому что уже сам Ричард столкнулся с баронской оппозицией, когда он приезжал из крестового похода, а он ведь задержался, то есть крестовый поход закончился в 1992 году, 1192 и на обратном пути по наущению французского короля, своего бывшего союзника, Ричард был захвачен в плен и посажен в тюрьму герц... герцогом австрийским и просидел у него там почти два года, выбравшись оттуда только в 1194 году. И после этого, оставшиеся пять лет, до 1199 до своей гибели, он провел практически в непрерывных войнах со своим бывшим союзником, французским королем Филиппом II Августом. Так вот, это возвращение, потому что он отсутствовал в Англии около пяти лет, за эти пять лет оформилась баронская оппозиция. За эти пять лет вот эта вольница баронская, которая у того же Вальтера Скотта блестяще показана, она достигла максимального развития. И Ричард, приехав, вынужден был общаться и воевать как бы, со своими непокорными баронами. Но он не довел это дело до конца. Естественно, это все досталось его преемнику. А преемником оказался его младший брат. Знаменитый принц Джон, или, как его в русской традиции именуют, Иоанн Безземельный, что немножко некорректно, потому что ну, англичанин Иоанн как-то это звучит так немножко своеобразно. Да? Но этот принц Джон, который и у Вальтера Скотта выступает как достаточно блеклая и невыразительная личность, которая не пользуется популярностью народа, собственно, он всегда и во время своего регенства, и во время детства и юности, и во время королевского правления, а он на престоле просидит почти около двух десятков лет, этот король Будучи еще принцем, он ни капли не снискал себе уважение от подданных и еще меньше снискал уважение от подданных в своем королевском статусе. По той простой причине, что свою кличку безземельный презрительную кличку, он заслужил именно в силу того, что умудрился за свое правление, причем в самом начале своего правления, потерять все владения, которыми располагали его предки на протяжении более чем века на территории Франции. Большего несчастья для Англии в этот период пожелать было трудно. Удачи для Франции, несчастья для Англии. Потому что абсолютная бездарность этого короля как полководца как политического деятеля, его невыразительность как личности и его непопулярность, такая нехаризматичность в народе сыграли с Англией злую шутку. Потому что с момента гибели Ричарда, за год до конца XII века, когда Иоанн, принц Джон, становится королем Джоном, проходит очень такая сложная как бы перипетие, в результате которой в начале XIII века разгорается война между принцем Джоном и французским королем. И Филипп II Август, будучи человеком абсолютно не воинственным самим по себе, но блестящим политиком, человеком действительно новой генерации, он умудряется в течение нескольких лет отвоевать большую часть владений когда-то принадлежавших французской короне. В частности, в тот в те самые годы, когда разворачивается четвертый крестовый поход, когда берется Константинополь, 1202-1204 год, именно в эти два года разгорается война за Нормандию. И в результате в 1204 году Нормандия становится французским владением. Ее отбивают у принца Джона, он теряет ее. Это потрясающий удар. То, есть то с чего началось завоевание Англии, то, с чего началась экспансия на Британский берег, вот это основное ядерное владение, как бы, такое нуклеарное владение английских королей, то, с чего началась их власть, оно утеряно. Это очень серьезный удар по престижу и самолюзию в этот раз. А второе, это очень важное приобретение для французской короны, потому что через Нормандию французская корона приобретает выход к морю. Это исключительно важно. Нормандия сама по себе цветущая, богатая область в ней хорошие яркие города. Самое главное, все течение сены становится подконтрольно французскому королю. И французский король, вне всякого сомнения, имеет возможность и имеет желание установить здесь достаточно прочную власть. То есть эта территория входит в состав французского королевства как практически часть королевского домена. То есть владение французскими короля начинают распространяться на Нормандию почти как на собственное владение. Это централь, одно из центральных владений на территории французского королевства. Это очень важное приобретение, и оно не последнее, потому что после этого начинается война за остальные территории. Война затяжная, тяжелая, она длится около десятилетия. и В результате в 1214 году Коалиция английская. Коалиция по той простой причине, что английский король, вот этот Джон, э, вступает в союз с германским императором и вообще активно с немцами пытается вместе противостоять французам. Вот эта англо-немецкая коалиция э, оказывается разгромленной, потому что в 1214 году в битвах при Ларош-Омуане и Бувине э, французское войско постепенно, поочередно Разбивает как английские, так и соединенные германские силы. И эти две битвы, яркие битвы, в которых уже принимают э, участие пехота, в которых уже принимают участие э, целый ряд формирований, я бы сказал, нового времени, то есть это первый провозвестник будущих войн последующих столетий, финала Средневековья. Эти битвы практически положили конец серьезному владычеству пехотов, принца Джона, вот этого нового короля Джона в его французских владениях. Потому что в результате этих войн к середине десятых годов и к двадцатым годам англичане теряют практически все свои владения на континенте, за исключением Аквитании. Складывается вот та самая ситуация, когда все то, чем имели все то чем владели английские короли на континенте, почти все уходит из-под их руки, уходит из их владычества уходит из-под их скипетра. И в результате складывается ситуация, которая потом спровоцирует Столетнюю войну. Ситуация очень неуютная для английских королей. Может быть, она бы разрешилась раньше. Она бы могла разрешиться раньше, если бы Англия в этот момент, в начале 13 века, именно в силу этих потерь не погружается в хаос гражданского противостояния, не погружается в хаос гражданских войн, не погружается в сложнейшую тяжелую обстановку, внутреннего противостояния, когда англичанам просто не до действий на периферии. Лет на 50-60 англичане выключаются из серьезной мировой международной политики.